лава вторая Цветной завиток Итак, профессор зажёг шар и огляделся. Многие из 30.000 механических экипажей, бегавших в 28 году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шовша по гладким торцам. И через каждые минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к маховой трамвай и разбрасывал отблески разноцветных огней в стёкла кабинета. И далеко и высоко был виден рядом с тёмной и грузной шапкой храма Христа туманный бледный месячный серп. Но не он, не гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова он сидел у великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амёб. Вдруг дверь приоткрылась. Показалась остенькая бородка, кожаный нагрудник и ассистент позвал: "Владимир Иванович, я установил прыжейку. Не хотите ли взглянуть?" Персиков, живо сполз с табурета, медленно вертя в руках папиросу, прошёл в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а её прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из закровавленного живота в микроскоп. "Отлично хорошо", сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа. "Очевидно, Что-то очень интересное можно было рассмотреть в впрыжейке лягушки, где как на ладони видные порякам сосудов бойко бежали живые кровавые шарики. Персиков забыла своих амёбах и более часа по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба учёные перебрасывались оживлёнными, но непонятными простым смертным словами. Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив: Эх, "Сворачивается кровь. Ничего не поделаешь". Лягушка тяжко шевельнула головой, и в её потухающих глазах были явственные слова: "Сволочевы, вот что". Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся и вернулся в свой кабинет. где профессор Натурбет заглянул в микроскоп. Правым глазом видел персиков белый диск и в нём смутных бледных амёб. А по середине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам персиков и сотни его учеников видели очень много раз, и никто не интересовался им. Да и не зачем было. Цветной пучёчек света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостность стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотно легли на резку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причина этого был правый глаз Персикова. Он вдруг насторожился изумился, налился даже тревогой. небездарная последовательность на горе Республики сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков. Вся жизнь его помысла сосредоточились в правом глазу. Минут 5 в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее. Кругом всё молчало. Банкран заснул уже в своей комнате, в вестибюле и один только раз в отдалении музыкальные нежно прозвенели стёкла в шкафах. Это Иванов, уходя, запер свой кабинет. Потом уже послышался голос профессора, у кого он спросил, неизвестно. Что такое? И ничего не понимаю. Запоздалый грузовик прошёл по улице Герцена, калыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занёс руки над микроскопом так, словно мать над дитяти, которому угрожает опасность. Он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидал. Было полное белое утро с золотой полосой, когда профессор покинул микроскоп и подошёл на онемевших ногах к окну он дрожащими пальцами нажал кнопку и чёрные глухие шторы закрыли утро и в кабинете ожила мудрая учёная ночь но как же это так ведь это же чудовищно это чудовищно господа повторил он обращаясь к жабам в террарии но жабы спали и ничего ему не ответили Он помолчал, потом поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. О, -о, -о проборчал он, пропал. понимаю. Понимаю. протянул он. Это просто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 са поражая, где будет оно днём. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая и наконец приступил к важной таинственной работе. С стеклянным колпаком накрыл микроскоп, на синеватом пламени горелки расплавил кусок с Urгуча и края колокола припечатал к столу, а на с Urгучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел и дверь кабинета заперна английский замок пол свет был в коридорах института профессор добрался до комнаты Панкрата и долго стучал в неё наконец за дверью послышалось урчание как бы цепного пса харканье и мычание и Панкрат в полосатых подштанниках с завязками на щеколдах предстал в светлом пятне глаза его дико уставились на учёного Он ещё легонько подвывал со сна. Панкрат, сказал профессор, глядя на него поверх очков. Извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг мой, в мой кабинет завтра утром не входить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял? Понял? Нет, слушай, ты проснись, Панкрат. Профессор Лигонько потыкал Панкрата в рёбра, от чего того на лице получился испуг и некоторые тени смысленности в глазах. Кабинет я запер, продолжал Персиков. Так убирать ему не нужно до моего прихода. Понял? Что ж, прохрипел Панкрат. Ну вот и прекрасно. Ложись спать. Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился на постель. А профессор надел серое летнее пальто, и меховую шляпу, и устал с на свои колоши, и несколько секунд глядел на них, затем левую надел, и на левой хотел надеть правую, но та не полезла. Какая чудовищная случайность, сказал учёный. Но что это сулит? Ведь те сулит, что знает, что такое? Профессор прищурился на колоши и левую снял, а правую надел. Ви даже нельзя представить себе всех последствий. Профессор с презрением ткнул левую колошку, которая раздражала его, не желая лезть на правую, и пошёл к выходу в одной колош. На крыльцо он долго искал в карманах спички, нашёл и тронулся по улице с незажжённой папиросой во рту. Ни одного человека учёный не встретил до самого храма. Тьфу, дурак. Профессор наклонился и задумался, глядя на разнообутые ноги. Хм. Как же быть? К панкату везнуть? Не, с его не разбудишь. Бросить её под лужайку? Жалко. Он снял колошвы и безгливо понёс её. На стареньком автомобиле с причестенки выехали трое: двое пьяненьких и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шёлковых шароварах. "Эй, Папаша!" крикнула она низким сеповатым голосом. "Что ж ты?" Другуют колош пропил. Видно, в Эльказаре набрался старичок, завыл левый пьяненький, правый высунулся из автомобиля и прокричал: "Отец, что ночная на Волхонке открыто? Мы туда!" Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил из арда папиросу и тотчас забыл об их существовании. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорись. а шлем христа начал пылать вышло солнце